За завтраком выяснилось, что небо светилось еще некоторое время, и по часам Смыкова погасло где-то в половине четвертого утра. Погасло быстро, в течение считанных минут. И с тех пор над неведомой страной висела обычная серая муть. Никаких других чрезвычайных происшествий за время ночевки не случилось. Похоже было, что агилы действительно оставили их в покое, или что выглядело более правдоподобно, попросту потеряли след беглецов. Хотя Смыков высказался в том смысле, что надо бы устроить легкий Цыпфу, товарищеский суд. Да ещё такой, чтобы другим впредь неповадно было. Начавшиеся сразу после завтрака хозяйственные хлопоты поглотили Ватагу целиком и полностью. Перед походом в неизведанную страну необходимо было запастись провиантом и кое-каким имуществом. Водчине являвшимся большим дефицитом. Воды решили взять в обрез. Только личные фляги и небольшой неприкосновенный запас. Лучше вернуться с полдороги назад, чем тащить на себе бесполезный груз. В конце концов, даже в абсолютно безжизненной нейтральной зоне проблем с утолением жажды никогда не возникало. Около восьми часов вечера полоса неба над горизонтом опять посветлела. Медленно налилась тусклым огнем, около часа посияла чистым золотом и затем угасла сделав привычные тоскливые сумерки еще более мерзкими. Осторожный Смыков предложил переждать Будетлянде еще одни сутки. По истечении этих суток, внешне спокойных, но муторных, как и любое ожидание, выяснилось, что загадочные сполохи появляются регулярно через каждые 16 часов плюс-минус 5 минут, что, впрочем, можно было списать на погрешность в наблюдениях, связанные с нестабильным состоянием атмосферы. Следовательно, явление это – тут же названная лжезарей, имела явно выраженный циклический характер, в неживой природе обусловленный только влиянием космических факторов. Впрочем, точно с таким же успехом это могли быть не поддающиеся человеческому осмыслению последствия краха киркводовской энергетики, что-то вроде иномерного янтаря или живого свечения в подземельях. Короче говоря, поход начинался без особого энтузиазма и даже с опаской. «Да что вы в самом деле менжуетесь?» — сказал зяблик, поправляя на спине внушительных размеров дорожную укладку. «Запечённый таракан жара не боится. Прорвёмся как-нибудь. Бдалах с нами. Да и лилькина гармошка кое-что значит». Ити решили короткими переходами, всякий раз предварительно высылая вперёд разведчика. Меры предосторожности, конечно, были беспертендентные. Такой до этого не практиковалось даже в нейтральной зоне. Смыкову вменялось в правило вести подробный дневник похода с указанием всех маломальских значительных ориентиров. Он же отвечал за сохранность Бдалаха. Штатными дозорными выбрали Зяблика и Талгая, а это означало, что каждому из них придется пройти расстояние как минимум вдвое большее, чем остальным. Прочие члены в Атаге дополнительными обязанностями не обременялись. И обычных с лихвой хватало. Уже несколько часов спустя, когда башни икуменистического храма исчезли из поля зрения. икуменизм, Учение, ставившее перед собой задачу объединения всех религий. И о напоминал только раскинувшийся над ее центром сетчатый шатер, окружающий пейзаж стал меняться. Исчезла всякая растительность, включая мхи и лишайники. Исчезли ручьи, озерца и лужи. Исчезла даже почва, в привычном понимании этого слова. То, что хрустело под ногами, походило не на песок, не на щебень, а скорее на шлак. С видом знатока поковырявшись в нем, Циф сообщил, что не видит здесь никаких аналогий с привычным грунтом нейтральной зоны. И вообще, у меня создается впечатление, что мы попали на неизвестно для чего созданный плац совсем недавно выровненной бульдозерами и катками. Лёва вытера штаны свои пальцы, перепачканные так, словно он копался в печном дымоходе. В середине дня сделали привал и выслали на разведку Толгая. Фигура его, постепенно уменьшаясь, долго маячила впереди, пока не превратилась в точку, почти неразличимую на фоне серой равнины. Первая запись, сделанная Смыковым в дневнике похода, была такова. Прошли примерно 15 километров. Ориентиров нет, признаков воды нет, вообще ничего нет, что и является единственной достойной упоминания особенностью этой страны. Едва успели перекусить, как начал сеять дождь, противный, как и все здесь. Выставив под его струи пустые котелки, Ватага сбилась в кучу и накрылась единственной плащ-палаткой. Зяблику немедленно захотелось курить, Но все, кроме дипломатично промолчавшей Верки, воспротивились. «Терпеть надо», – заявил Смыков. «Это место общественного пользования, а не ресторан и не номер люкс в гостинице. Уважайте мнение большинства». «Можно подумать, что ты, Смыков, в номерах люкс бывал. До да тебя в приличную гостиницу дальше швейцар не пустят. И даже твое служебное удостоверение не поможет». Заблуждаетесь, братец вы мой. Сам я действительно в таких гостиницах не бывал. Ни к чему мне это. Но один мой приятель прожил в номере «Люкс» целых две недели. И все мне потом подробно рассказал. Представляете, он в сутки платил 17.40. Смыков, не бывает таких гостиниц. Усомнилась Верка. В Талашевске лучший номер от силы рубль 20 стоил. Так там белье каждое утро меняли. И туалетную бумагу бесплатно выдавали. «Мало вы что о жизни знаете, Вера Ивановна!» С видом превосходства сказал Смыков. «Есть такая гостиница, чтобы мне на этом месте провалиться. Правда, не у нас, а в Москве. России называется». «И какой же бурей твоего приятеля туда занесло?» «Случайно, скажем так. Его из Талашевска в Саранск на переподготовку направили». В те времена там располагалась межреспубликанская учебная база в Неведомственной охраны. Сторожем твой приятель, значит, был. Почему сторожем? В ночной милиции инспектором. Должность, конечно, не ахти какая, но тем не менее при форме, при льготах. До этого он, правда, вместе со мной в следствии работал, но погорел по собственной глупости. Не тому, кому надо дело пришел. Как раз и нет. Язык за зубами по пьянке держать не мог. Ну и стишки всякие, в основном сомнительного содержания, любил цитировать. Помню, был у нас в райотделе торжественное мероприятие по случаю Дня милиции. Совместно с представителями партийных органов, суда и прокуратуры. Сначала, конечно, официальная часть, а потом банкет. Перекушал мой друг Серега дармового коньяка и давай в полный голос читать. Кстати, к сочинительству стихов он сам отношения не имел. Как впоследствии выяснила особая инспекция, они и раньше в списках ходили. Под названием «Парад милиции». Сплошное очернительство и клевета. Послушать бы. Тогда и разберёмся, где клевета, где истинная правда. Полностью я этих стихов, конечно, не помню. Ну, если только парочку строк. Ладно, не ломайся, как барышня. Смыков по привычке откашлялся и, запинаясь чуть ли не на каждой строчке, продекламировал безо всякого выражения. Колонна за колонной, за рядом ряд. Родная милиция выходит на парад. У всех в строю суровые лица. Все как один хотят опохмелиться. Впереди шагает группа дознания, пьющие водку до бессознания. За ними вслед отдел БХСС, который пьет за чужое и ест. А вот приближаются инспектора ГАИ, готовые пропить даже души свои. «Рифмы хромают, но содержание глубокое», — похвалил Зяблик. «А дальше?» «Дальше не помню. Но всё в том же духе, вплоть до Госпошнадзора и паспортного стола». Кончается стихотворение примерно так. «А за работниками следствия, берущими взятки без последствия», Шатаясь после кутежа, бредут ночные сторожа. Это он как раз в неведомственную охрану имел в виду. Резонанс, конечно, получился соответствующий. Но еще до того, как Серегу с банкета вы проводили, начальник райотдела сказал: "Раз ты так неуважительно о следствии выразился, то и ступай себе в ночные сторожа". На утро уже и приказ был готов. Формулировка стандартная. За моральное разложение и личную недисциплинированность, выразившуюся в том-то и том-то, понизить такого-то в звании и откомандировать в расположении отдела вневедомственной охраны. Смыков, мне про ваши милицейские попойки опротивило слушать. Ты же про гостиницу начал, в которой номер 1740 стоит. Сейчас будет и про гостиницу. «Как я вас уже информировал, первым делом Серегу направили в город Саранск на переподготовку. В Москве пересадка, а он до этого в столице был только проездом. Вот и решил на пару деньков подзадержаться, осмотреть памятные места и сделать кое-какие покупки для семьи, на что жена отвалила ему целых 200 рублей. Родных и знакомых у него в Москве не имелось, но добрые люди дали адресок одной дамочке». Она в гостинице «Москва» какой-то мелкой сошкой служила. Не то дежурный администраторшей, не то старшей горничной. Серёга ей предварительно позвонил с белорусского вокзала и на метро отбыл к месту назначения. «В форме?» – поинтересовался зяблик. «В штатском. Форму он в чемоданчике вёз». «Дама эта его уже в фойе поджидает». «Красивая?» «Так себе». Там красавица в администраторши не берут. Почему? А почему улицы булыгами мастят, а не бриллиантами? Чтоб соблазна никому лишнего не было. Но вы меня, пожалуйста, не сбивайте. Администраторша у Серёги интересуется, какой ему номер желателен. Обычно или получше. А он мужик с гонором, хоть и провинциал. Возьми и брякни. Мне самый лучший. Администраторша обещает поселить его в люкс и сообщает цену. Устраивает? Его это, конечно, не устраивает, но отступать поздно. Да и кое-какие деньги все же имеются. Чувствую, Смыков, не про гостиницу ты нам хочешь рассказать, а про гостиничный разврат. Само собой. Какая же гостиница без разврата? Может, я лучше пойду толгая встречу? Предложила заранее смущенная Лиличка.